Глава двадцатая. Как я потерял друга. Огромную контору городских бань я решил обойти на всякий случай стороной, хотя вдоль фасада путь к тете Вале в Комсомольский переулок короче. Но в таком наряде идти мимо КГБ себе дороже. Могут заподозрить, что американцы уже засылают к нам в СССР малолетних шпионов, да еще и эта маска в авоське. Недавно по телеку показывали фильм, где диверсанты пробирались в советский город под водой, прикидываясь ныряющими курортниками, и были, конечно, обезврежены нашими боевыми пловцами, вооруженными антиакульными ножами. У меня, разумеется, есть ценники, подтверждающие, что все, кроме Сухумской авоськи, куплено в детском мире, а не за границей. Но они еще могут спросить, откуда и куда я несу дефицитный желатин. Торопливо проскочив в боковой переулок, идущий вдоль могучей стены КГБ, я очутился на маленькой площади. Слева в глубине торчал непонятный памятник. Бородатый старичок на постаменте стоял, как-то нелепо присев и растопырив руки, будто его прихватил радикулит, как дядю Колю во время прошлогоднего субботника. И смех и грех. А статуя? «Должна вызывать уважение, иначе зачем ее городить?» Справа углом выступал сороковой гастроном. Там, прямо у входа, в отделе соки воды, готовят изумительный коктейль. Всего за десять копеек. В Высокие алюминиевые стаканы наливают молоко, кладут четверть пачки мороженого и добавляют вишневого сиропа, а потом прищелкивают колбы к электросмесителю, который шумно крутит, будто сверла, специальные стержни с маленькими лопастями. Ждать надо минут пять, но зато потом ощущение такое, будто ты пьешь пенистое, воздушное, вишнево-сливочное мороженое. О, если бы не съеденный только что в детском мире кремлевский пломбир! Нащупав в кармане оставшиеся три монеты, я собрал силу воли в кулак и, стиснув зубы, огляделся. Если спуститься налево по Кузнецкому мосту, можно за десять минут дойти до театра, где мы всем классом года два назад смотрели «Синюю птицу». Особенное впечатление на меня произвела удивительная сцена, когда белый яйцеголовый сахар отламывает свои пальцы леденцы и угощает ими детей. Как артист это делал, не понимаю. Наверное, он по совместительству еще и фокусник а если идти направо, то через пять минут я окажусь у Батуриных. И тут мой взгляд наткнулся на вывеску «Зоотовары». Вот голова садовая. Видимо, цыганская порча передается и детям. Совсем забыл купить рыбкам корм, а ведь в баночке осталось не больше, чем на неделю. Едва дождавшись, когда загорится зеленый свет, я бросился туда. «Конечно!» Зоотовары — это вам не птичий рынок, но и здесь есть на что посмотреть. Правда, цены тут, государственные, непоколебимые и торговаться нельзя. В магазине пахло сушеным рыбьим кормом и подстилками, которых давно в клетках не меняли. Слева, занимая всю стену до потолка, как телевизоры в магазине, взорванным фантомасом, стояли рядами аквариумы. В воде, освещенной трубками дневного света, Плавали алые меченосцы, черные малинезии, полосатые данио, плоские неторопливые скалярии, белоголубые гурами, красные и синие петушки, барбусы, похожие на крошечных окуньков. Были даже неоновые рыбки, напоминающие беглые искорки холодного огня. Но больше всего в аквариумах набилось гуппи вуали хвостов всевозможных цветов, имелись даже тигровые. Распустив наподобие вееров хвостики, самцы крутились, охмуряя сереньких невзрачных самок. Стоила парочка, рубль пятьдесят, а на птичке можно сторговаться вдвое дешевле. Кстати, у нас у людей все наоборот. Наряжаются, красят волосы и губы, рисуют себе глаза, носят туфли на гвоздиках, унизывают пальцы колечками, дырявят уши и вдевают в них серьги, Вешают на шею янтарные бусы как раз исключительно женщины. Мужчины же выглядят гораздо скромнее, как и полагается сильному полу. Когда дядя Юра купил себе четвертый костюм и десятый абстрактный галстук, бабушка Маня сказала, что Зитек с глузду съехал. Впрочем, я и сам сейчас в желтой куртке, зеленых техасах и оранжевых сандалиях смахиваю на расфуфыренного гупи вуали хвоста. За прилавком стоял мой друг, продавец-консультант Василий. Я как-то забрел сюда днем, когда все еще на работе, а он скучал от безлюдья, и мы долго беседовали о том, каким должен быть идеальный аквариум и стоит ли держать дома змей, даже не ядовитых. Василий был категорически против и рассказал историю про ужа, который любил подремать, свернувшись, как в расселении, в открытом рту спящего хозяина. Я же высказал другую точку зрения. Вот приходят к тебе гости, рассаживаются, начинают выпивать, закусывать, и тут из-под дивана выползает живая змея. Ха-ха, всем весело! А если у кого-то слабое сердце? — возразил Василий. Я был вынужден согласиться. Сошлись мы на привлекательности крыс, но только исключительно белых, а не серых, которые бегают у нас по двору, питаясь объедками из столовой. Эти опасны и могут цапнуть, а укус у них ядовитый, как у хорошей гадюки. Замучаешься потом уколы от бешенства делать. Когда я вошел, мой друг, отрастивший элегантные усики, был занят. Он мастерски обрабатывал гудпешников, Так продавцы называют бедных родителей, которых затащил в магазин капризный ребенок, требуя, чтобы ему немедленно купили какую-то живность. Когда выясняется, что кошечек и собачек тут в помине нет, их на улице бездомных полным-полно шастает. Капризник начинает вымогать сначала говорящего попугая, потом кролика, затем морскую свинку, наконец хомячка или канарейку. Откуда я это все знаю? От верблюда. Сам таким же был еще недавно. Родители в ужасе от цен и детской истерики, и уже готовы взять в дом любого хомяка, а грызуну подавай клетку и мешок пшена. И тогда опытный продавец-консультант мягко предлагает взглянуть на аквариумы. Конечно, юный вымогатель тут же требует себе здоровенную золотую львиноголовку, тянущую граммов на 150, стоящую 20 рублей — и нуждающиеся в десятиведерном домашнем водоеме с компрессором. Родители близки к истерике. И тут самое время переключить внимание семейного тирана на крайний аквариум, набитый обыкновенными, а не вуалевыми, гуппи. У них самец отличается от самки только меньшим размером и розовыми пятнами на куцем хвостике. Зато и стоят они всего-то двадцать копеек за пару. В глазах родителей затепливается надежда. Именно это и происходило, когда я вошел. — Берите, не пожалеете, — убеждал Василий. — Гуппи живородящие, неприхотливые, аквариум им не нужен, достаточно трехлитровой банки. — Берем! — воскликнули, чумея от радости оба предка. — В чем будете транспортировать? — А какие есть варианты? — спросил отец, похожий на инженера. — Первый вариант — садок, точнее, мини-аквариум. Полтора литра, плексигласовый, на силиконовом клею. Герметичен. Абсолютно, но кусается. В каком смысле? В финансовом. И сколько же стоит эта посудина? сморщилась мамаша. Четыре восемьдесят. Отпадает. А, -а, а! забился в истерике малолетний злодей. Альтернатива? нахмурился папаша и дал ему подзатыльник. Не смей! взвизгнула мать и погладила сына по кудрявым волосам. «Альтернатива есть», — доверительно произнес Василий. «Выходите на улицу, вторая дверь справа, магазин молоко. Там на столике у окна всегда есть майонезные банки, которые не приняли из-за скола или щербинки. Их можно взять даром, они ничьи, только смотрите, чтобы жир на стенках не остался. Выбираете и несете мне, и будет вам счастье». Подхватив всхлипывающего истерика, Родители вылетели на улицу. Пока Василий охмурял покупателей, я сознанием дела обошел магазин. Все на месте. В железном колесе крутилась, перебирая лапками, белка с облезлым хвостом. В детском саду у нас была такая. Я дал ей орешек, и она до крови прокусила мой палец. Сначала мне хотели сделать сто уколов от бешенства, но потом ограничились йодом, так как в беличьем роду сумасшедших не оказалось. В большой клетке с покатым верхом сидел, нахохлившись и вцепившись когтями в кольцо, зеленый попугай Ара, величиной с ворону. — Сколько я семей спас! — глядя вслед умчавшимся гупешником, молвил Василий. — Ну а вы, сэр, зачем пожаловали? — Корм нужен. — Вам повезло, мой юный друг. Имеется свежий трубочник. Продавец подошел к холодильнику Саратов и вынул алюминиевый лоток. На первый взгляд могло показаться, что в нем на дне лежит круглый, вроде антрекота, кусок постной говядины. Но если присмотреться, видна по краю антрикота шевелящиеся в воде бахрома. Тонкие, как нитки, живые червячки. Лида их страшно боится и запрещает держать в холодильнике. Поэтому больше 50 граммов я никогда не беру. Портится. Вот откуда моя идея, консервированного рыбьего корма. Василию я ее уже как-то излагал, и он заметил, что на Западе, запатентовав такое изобретение, я разбогател бы как пончик из книжки «Незнайка на Луне». «Отличный трубочник!» — согласился я. «Сколько тебе?» «Я бы взял, на завтра уезжаю». «Судя по экипировке на Бермуды». «В Новый Афон». «Ого! Маску прикупил, счастливец!» — Да, последнюю взял. А маман жутко боится этого трубочника. Без меня не справится. — Бывает. Одна тут по ошибке и сжарила, и съела. Ничего даже не вырвала. Сказала котлеты по шесть копеек, напоминает. Мотыль, конечно, на вид поприятней, но кончился. — Остается сухой корм. — Сколько насыпать, сэр? — На пятнадцать копеек. — Солидно сказал я, хотя поначалу собирался купить на гривенник. Но в таком случае какой же я, сэр? Василия разочаровывать нельзя. Он очень серьезный человек. Сегодня возле весов лежит толстая книга Момзен История Рима», заложенная билетиком книжной лотереей. В прошлый раз он читал «Критику эк экзис экзистен экзистенциализма». Ух. Спросить у него, что это такое, я постеснялся. Продавец тем временем ловко свернул из заранее нарезанной газеты аккуратный фунтик и железным совком, каким в продуктовых магазинах сыплют в пакеты муку и сахарный песок, подхватил из мешка на кончик сухой корм, похожий на мелкую гречку, метнул его в кулек и кинул на весы. Стрелка едва отлипла от края шкалы. Он добавил до нормы, а потом от щедрот бросил лишнюю щепотку, как постоянному клиенту. И тут я заметил на его пальце то, чего прежде как и усов не было. Массивный перстень с печаткой. «Золото? Ага, самоварное. Эх!» И он привычно замял края кулька так, что ни одна дафни теперь не вывалится. Взял колечко по случаю. Друга выручил. «Ваш пятачок, сэр?» «А что попугай? Никто не покупает?» С сочувствием спросил я, пряча монету. «Какой же идиот его за триста целковых возьмет?» «А уценить нельзя?» «Предлагали». Хозяин никак не соглашается. «Какой хозяин? Попугай разве не государственный?» «Скажешь тоже. Птица комиссионная. Или ты думаешь, я его сам в Африке ловил?» «Мариман один из рейса себе привез. Помучился и нам сдал». Орет попка очень уж громко. Соседей будет. Сандалии у тебя тоже классные. Как можно говорящих птиц сдавать на комиссию? Они же почти люди. Горько подумал я и поинтересовался. А что из товара лучше всего идет? Гуппи с хомяками. Дешево и сердито. И куртка у тебя отличная. Такое впечатление, что ты с витрины сбежал, засмеялся продавец-консультант. «Маман заставила!» — вздохнул я, злясь, что позволил вырядить себя, как полного дурака. «Жестокая женщина!» — согласился Василий. «Пытка новизной!» «И не говори!» — вздохнул я, совсем как бабушка Аня. Но тут вернулись радостные родители со своим извергом. «Ну, пока, звездный мальчик! Счастливо понырять! Заходи, когда вернешься!» «Пока!» — я деликатно отошел от прилавка. «Из-под хрена подойдет?» «С крышкой», — ликуя спросил папаша. «Верх желаний. Давайте сюда вашу баночку». Василий вздохнул, вооружился сачком на длинной ручке и встал на табурет. «Самца подберу вам почти вуалевого». «Вот спасибо», — кивнул отец-инженер. «А самочку и кренную или отметавшую?» «Только икреную», — воскликнула мамаша, — собираясь верно, немедленно выпотрошить крошечную рыбку и намазать бутерброд. «Поищем!» Положив невесомый кулек с кормом в авоську, я пошел к дверям, чтобы не мешать продавцу-консультанту в работе. Но у входа с дуру задержался возле клетки с попугаем и тихо попросил. «Скажи, попка дурак?» Пока родители, затаив дыхание, следили за тем, как Василий для виду с очком по аквариуму и кряную самочку, плохиш отошел посмотреть белочку. «Белку хочу!» — снова захныкал зануда. «Продано, сэр!» — нашелся Василий. «Скажите, товарищ», — подавшись вперед и понизив голос, спросил отец инженер, — «они долго эти гуппи живут?» «У вас, полагаю, неделю протянут». «Не больше?» — «Не больше», — заверил консультант, — печально разглядывая на свет пойманных рыбок. «А вот вам и питание на первое время!» и бросил в бумажку щепоть сухого корма. Несчастные рыбки метались по баночке, еще не понимая, какая беда с ними приключилась. Сегодня же малолетний психопат высыплет туда весь корм, и через два-три дня вода завоняет, пойдет гнилыми пузырями, и гуппи всплывут брюшками вверх. «Какие живчики хорошенькие!» Залюбовалась мамаша, подняв баночку на свет. И тут Ара, до которого, видимо, дошла, наконец, моя просьба, открыл круглый и наглый глаз, повел крылами, напружился и голосом охрипшего левитана заорал на все помещение. «Заткнись, придурок!» «Он говорящий!» Громче безумные птицы завизжал маленький тиран. «Не нужны мне ваши рыбки, попугай, я хочу!» И повалился на пол, суча в истерике ногами. Василий глянул на меня с обидой, мол, думал, ты человек, а ты пижон в апельсиновых тапках. Я, стремглав, выскочил на улицу, понимая, что испортил ему всю торговлю. Простит ли? Огорчившись, что, кажется, потерял друга, я побрел налево, в сторону улицы Кирова. Да, в детстве я тоже бывал плохишом и мог пахныкать из-за некупленной игрушки, но кататься вопя по полу в общественном месте такое мне даже в голову не приходило. А если бы и взбрело, Тимофеич одним движением, точно котовский саблю, выдернул бы из брюк ремень и выпорол меня, как сидрову козу. Детей, конечно, бить нельзя, но иногда необходимо. До старинного дома на углу большого и малого комсомольских переулков, где жили батурины, ходу 5-7 минут неспешным шагом. Я пересек в положенном месте улицу Кирова и остановился напротив огромных витрин магазина Хрусталь Фарфор фаянс За стеклом, на белых кубах разной величины, размещались сервизы, рассчитанные на семью из 12 человек, столовые, чайные, кофейные. Поражали воображение огромные блюда, на которых можно выложить жареного быка, озадачивали супницы. Их назначение я долго не мог понять, пока бабушка Елизавета Михайловна не объяснила. Оказывается, в приличных домах щи, борщ или харчо никогда не распределяют по тарелкам прямо из кастрюли. Это дурной тон. Сначала борщ переливает на кухне в супницу, ее несут к столу, а уж потом серебряным половником делят на порции. Кроме сервизов на кубах стояли длинноногие бокалы и хрустальные вазы с искусственными фруктами и цветами. В углу можно было прочитать скромную табличку. Товары с витриной не продаются. Я уже хотел свернуть в Большой комсомольский переулок, но, как пишут в книгах, ноги сами понесли меня в противоположную сторону, в магазин «Книжный мир». Там, на первом этаже, располагался мой любимый отдел филателии и я не мог отказать себе в удовольствии хотя бы одним глазком глянуть на серию «Фауна» и «Флора Бурунди». И хотя Сергей Дмитриевич, если заходит речь об этих марках, снисходительно усмехается в усы, я в жизни ничего красивее их не видел. У входа в книжный мир топтался, озираясь, тощий длинноволосый парень в синих заграничных джинсах и клетчатой ковбойке с погончиками. В руке он держал раздувшийся и явно очень тяжелый портфель. Тощий смерил меня с ног до головы изучающим взглядом, задержался на апельсиновых сандалиях, ухмыльнулся, подошел вплотную и тихо протараторил. «Книгами интересуешься?» «Конечно. Есть библиотека приключений, полностью и отдельными томами. Сказки Андерсона. Книга джунглей». Заметив маску в моей эластичной авоське, он добавил «Подводные сокровища Кусто». «Показать?» Про Кусто я ничего прежде не слышал и пожал плечами. Но он быстро вынул из портфеля книгу с аквалангистом на обложке. Однако проходившая мимо женщина вдруг остановилась, уперла руки в боки и заголосила «Как не стыдно детскими книгами спекулировать!» «Из-за вас, сволочей, ничего в магазине купить невозможно! Отстань от ребенка, а то сейчас милицию позову!» Тощего как ветром сдуло. А я зашел в магазин и вдохнул книжный воздух. Он напоминает библиотечные запахи, но только резче и ароматнее. Наверное, из-за того, что свежая типографская краска еще не выветрилась. Возле отдела филателии тоже топтались какие-то супчики с кляссерами подмышками. Но не дешевыми, как у меня а с дорогими, большого формата. В них толстые картонные страницы со слюдяными карманчиками переложены тонкой папиросной бумагой. Коллекционеры с надеждой смотрели на каждого входящего, но я у них никакого интереса не вызвал. Если же появляется кто-то, кого считают своим, тогда они по-особенному переглядываются, подавая друг другу тайные знаки, сближаются, точно знакомые коты, перешептываются и удаляются вместе. Справа от входа в магазин есть глубокий двор, где, по словам дяди Юры, застрелился Маяковский. Там-то коллекционеры и меняются. Я, замираясь сердцем, подошел к прилавку. Вот она, моя Бурунди. Ах, какие же все-таки в Африке красивые марки. Вроде бы страшно отсталый черный континент, который только еще борется за свободу, а какие яркие цвета. Наши, по сравнению с ними, Выглядит как-то блекло. Видно в самом деле в СССР напряженка с красителями. Я склонился над стеклом, любуясь львами, леопардами, слонами, страусами, зебрами, павлинами, буйволами, носорогами, жирафами, змеями, крокодилами, заключенными в зубчатые квадратики, прямоугольники и треугольники. Большая серия была посвящена бабочкам самых невероятных расцветок. Таких у нас я никогда не встречал. Разве только наш Махаон может отдаленно с ними сравниться? Но ведь и он в Подмосковье большая редкость. Этим летом мне ни разу на глаза не попался. В прошлом году я поймал одного на Волге, в лугах, но неправильно засушил, и у него отвалились крылышки. А вот рядом серия из 24 марок «Тропические рыбки». Чудо! Почему таких красоток не разводят в аквариумах? Например, эту с леопардовым узором. Я давно мечтаю купить хотя бы одну, самую маленькую серию, пусть даже с птицами, но марки «Бурунди» стоят дорого, не меньше трех рублей. Наверное, за счет них эта страна и развивается, как мы за счет социалистических соревнований. Я вздохнул и, перед тем как уйти, на всякий случай пробежал глазами советский раздел и вдруг обнаружил серию, выпущенную к Чемпионату мира по фехтованию в Москве. В прошлый раз ее точно не было. На трех квадратных марках были изображены в момент глубокого выпада раперист, шпажист и сабельник. Сердце фехтовальщика дрогнуло, рука нашла в кармане и сжала оставшиеся монеты, а мозг сам по себе начал лихорадочно подсчитывать стоимость. 10, пятнадцать и двадцать копеек — «Ровно столько и было у меня в кармане. Тютелька в тютельку. Надо брать. Другого такого случая не дождешься». В этот момент я совершенно забыл, что мне еще надо доехать до Гаврикова переулка и подстричься под скобку. Через миг, очутившись у кассы, я выложил горячие двугривенные монеты в мраморную тарелочку и выдохнул. «Сорок копеек в филателию». Аппарат застрекотал, а из щели высунулся серый чек. Казалось, машинка показала мне язык. «Эх ты, чулида! Только выложила!» — улыбнулась продавщица. Дунув вовнутрь маленького белого конверта, она расправила слипшиеся края и осторожно, как необычайную ценность, вложила туда марки. «Да, удачный день!» — кивнул я, осознавая, что совершил преступление и остался без копейки.